Тот, казалось, не был склонен следовать советам своего консула. Однако Луций Кассий, прислушавшись к фрачевому голосу Асприната и краем глаза увидев, как его отец выходил из театра, встал со своего места и тоже двинулся наружу. «Мне нравится эта трагедия, я хочу посмотреть ее кульминацию». Но ведь третье действие уже закончилось. Можно послать кого-нибудь к актерам и предупредить, чтобы они подождали твоего возвращения. Тем более, что представление почти завершилось, и осталось только выступление хора. Финал близок. Тебе нужно передохнуть. Подкрепись немного и наберись сил перед решающим моментом. Но если я также перегружу желудок, как сегодня за завтраком? Нет, тебе нужна только небольшая передышка. Потом ты сможешь посмотреть на тех стройных юношей, которых ты приказал привести из Азии, чтобы они исполнили для тебя зажигательный танц. «Ах, вот как мальчики уже прибыли!» — спросил Калигула, с готовностью поднимаясь на ноги. «Так идем же, я хочу их видеть!» И в сопровождении друзей и заговорщиков вышел из театра. Спустившись вниз, он знаком подозвал рабов-носильщиков, стоявших рядом с богатой, изящной императорской колесницей. «Ах, не нужно носилок!» — воскликнул Нонни Аспренат. «Нам осталось не больше пятисот шагов». «О да, лучше пройтись пешком», — согласился император. Он отпустил рабов и вместе со свитой направился к крытому портику. Держась немного поодаль, за ними последовали германские телохранители Принцепса. А в этот момент на развилке портика уже начинался пролог будущей кровавой драмы. В коридоре, который вел в левую сторону от дворца, спрятавшись за колоннами и почти сливаясь с полумраком, освещенным только редкими оконцами, выходившими на склон Палатинского холма, стояли Кассий Хирея, в 30 шагах за ним Понция Аквила, 60 Сабин, Калисты, Лупы, еще трое заговорщиков находились в ста шагах от поворота, где галерея раздваивалась. Каждый на своем месте, они стояли молча и неподвижно, когда в гулком переходе неожиданно послышались торопливые шаги какого-то человека. Первым насторожился Кассий Хирея, находившийся ближе других к входу. Размышляя, кто бы это мог быть, он спиной прислонился к мраморной поверхности своего укрытия и затаил дыхание. Приближавшийся человек свернул в левый коридор и, не заметив кассия, прошел мимо. Однако, когда его худая фигура попала в луч света, падавшего из окна, то у трибуна внезапно сжалось сердце, словно сдавленное рукой в железной перчатке. Человеком, спешившим к противоположному выходу, был его сын Луций. И как раз в это мгновение любимец Калигулы увидел впереди Корнелия Сабина, скрывавшегося за одной из колонн следующей арки. Не сразу узнав сенатора, он отпрянул назад и крикнул. «Кто ты? Что ты здесь делаешь?» Сабин выступил из темноты и, приложив ладонь к рту, проговорил приглушенным голосом. «Тише, мы не хотим тебе зла, ступай куда шел». Однако едва он это сказал, как Луций, не поворачиваясь к нему спиной, с проворностью серно отпрыгнул назад закричал еще громче. «Ах, негодяи, предатели, вы собираетесь убить императора!» Тот же миг Кассий Хирея бросился на перерез своему сыну, чтобы не дать ему убежать. Сделав резкое движение левой рукой, он успел схватить только край его развивавшейся туники, однако этого было достаточно. Дотянувшись правой рукой до складок одежды на груди Луция, он рванул его к себе и сжал с такой силой, что не всякий атлет смог бы теперь высвободиться из его объятий. «Молчи, не кричи, ни слова. Твой отец приказывает тебе», — отчетливо и тихо произнес Кассий Хирея. Но его сын, быстро опомнившись, закричал во все горло. «Пусти, отец, я спасу императора. Гай, берегись, спасайся». Тут издалека послышались звуки голосов. Дальнейшие события развивались с такой стремительностью, что рассказ о любом из них займет больше времени, чем было отведено на всю драму. «Тише молчать во имя твоих богов». Тихон угрозно прошептал Кассий Хирея. Однако пока трибун вместе с Сабином и Понцием Аквиллой, подоспевшими ему на помощь, пробовали зажать рот Луцию, он, пытаясь вырваться из их крепких рук, продолжал надрывно кричать. «Спасайся, Гай, здесь засада, беги прочь отсюда!» Голоса, приближавшиеся со стороны театра, стали уже вполне различимыми, а Кассий Хирея все еще не мог заставить замолчать своего сына. Его пронзительного крика нельзя было удержать ни словами, ни руками. Каждое потерянное мгновение грозило полным провалом. Тогда трибун одним мощным движением выхватил меч и по рукоять погрузил его в грудь Луция. И, опустив левую руку, он сказал, обращаясь к лупу и к остальным подбежавшим, «Заткните ему рот, тиран идет сюда».